Глава 107. «Кого ты нашел?» — спросил Хантер. Они с Гарсией уставились на Хопкинса, который нахмурился, глядя на рисунок висельника на доске. «Вы что, ребята, изображаете палача?» «Не обращая внимания, Иен», ответил Хантер. «Так кого ты нашел?» Хопкинс улыбнулся. «Жертву номер один. Сразу же после того, как вы послали меня в морг, я просмотрел досье». Белый мужчина, рост шесть футов три дюйма, вес двести фунтов. Единственный человек из найденных нами, у которого были памятные часы в честь финального матча Лейкерс в чемпионате НБА. Тело доставили три недели назад. Он покачал головой. — Весьма неприятное зрелище. Вы представить себе не можете, как он погиб. — ко мне прикинуть, — прервал его Хантер. — От укусов ос. Хопкинс и Гарсия уставились на Хантера. Черт возьми, откуда ты это знаешь? Хантер объяснил, как Питер Элдера познал стратера, лидера их уличной шайки, у которого была аллергия на укус Ос, и поэтому он страшно боялся их. Ну, Келлер проделал немалую работу. Вот тут показано, как он выглядел, когда его нашли прикованным к стене в подвале его же дома в Калвер-Сити. Хопкинс протянул Хантеру фотографию, и тот поморщился, глядя на нее. На полу, прижимая спиной к кирпичной стене, сидел голый человек. Его руки были связаны в запястьях и вытянуты над головой. Тело его было страшно деформировано. На чудовищно распухшем лице почти утонули выкатившиеся глаза. Нос превратился в изуродованный красный шар, такой большой, что ноздри слиплись. Жуткие опухоли покрывали руки и все тело, на котором повсюду виднелись маленькие, как от уколов булавкой, черные точки. Он выглядел как чрезмерно надутая резиновая кукла. Правая лодыжка была сломана. Сквозь кожу торчала кость. Ногти трех пальцев впились в правое колено. На груди тянулся длинный вертикальный подтек крови. Вот это наш номер один, сказал Хантер, показывая Гарсии фотографию. Неудивительно, что никто не признал ее важность, прокомментировал Гарсия. Это выглядит словно у жертвы началось кровотечение изо рта, и кровь стекала на грудь. «В отчете о вскрытии говорится, что у этого субъекта была специфическая реакция, и он скончался от анафилактического шока, вызванного сильной аллергией на ятос», — объяснил Хантер. Киллер приковал его к стене и запер в подвале, но предварительно притащил туда в деревянном ящике большое осиное гнездо и вывалил его на пол рядом с ним. Ос нашли у него во рту, в горле и даже в желудке». Гарсил, содрогнувшись, растер лицо. «Ненавижу вас. У нас есть его имя?» Хопкинс кивнул. «Грегори Карлсон. Я только что нашел его, так что не успел собрать досье на него, но не думаю, что это займет много времени», — сообщил он. «Хорошо. Как можно скорее найди все, что сможешь». «Мне хотелось бы понять», — с интересом спросил Хопкинс. «Что означает этот рисунок повешенного?» Гарсия быстро объяснил, как получилось, что они так и не смогли найти цифру 2 на теле Дебби Ховард. «Убедительно!» — согласился Хопкинс и перекинул несколько страниц в своем блокноте. «Я пытался, но так и не смог найти двух оставшихся девочек с фотографией из Гардона. «Они, скорее всего, сейчас потеряли для нас актуальность», — прервал его Хантер. келлер не станет разыскивать их». «Почему не станет?» Хантер передал свой разговор с Питером Элдером. «То есть они не входили в эту компанию?» «Судя по этой фотографии, только Аманда и Дебби. К сожалению, мы слишком поздно узнали о них». «Да, это подтверждает твою теорию», — возбужденно сказал Хопкинс. Келлер в самом деле преследует членов этой уличной компании». «Так это выглядит. У нас есть три оставшихся члена ее». До Питера Элдера, который сидит в тюрьме, добраться очень трудно. «Он выживет», — сказал Хопкинс. «Киллер не доберется до него. Его судьба уже определена». «Кроме того, у нас есть белый мужчина, которого они звали Джей-Джей», — продолжил Хандер. «И пуэрторикан Липц». Гарсия потянулся всем телом. «Если это все, что мы о них знаем, то найти их будет трудновато». Если даже они все еще болтаются по улицам, клички у них слишком обычные. — Я понимаю, — согласился Хантер. — Но у нас есть кое-что еще, чем придется заняться. Он протянул Хопкинсу ежегодник Комптона. — Вот почему во мне тут и понадобились. Питер Элдер отметил в нем несколько фотографий. Это ученики, над которыми издевались больше всего. И один из них преследует их шайку. Хопкинс начал листать страницы. Я хочу, чтобы вы внимательно изучили те фотографии, которые отметил Элдер. Давайте выясним, кто эти люди, чем они занимаются после окончания школы, и самое важное, где они были последние три недели. Выясните о них все, что можете. Если вам будет нужна дополнительная помощь, дайте мне знать, и я поговорю с капитаном Блейк. У нас осталось не так много времени. «Без проблем. Я принимаюсь тут же». Хопкинс перестал перелистывать страницы и уставился в альбом. «Ты сам просматривал эти снимки?» «Еще нет. Я вышел из тюрьмы, сел в машину и прямиком рванул сюда. А что?» Хопкинс развернул открытый ежегодник Хантеру и Гарсии. На двух страницах были три отмеченные фотографии. «Второй снимок!» — сказал он. «Прочитай имя под ним». «Быть того не может, мать твою!» — сказал Гарсия, ероша волосы.